Глава 58. Зомби-ленд Киберотдел. В Театре Строжайших Секретов начался второй акт пьесы. Нил и Свегар занялись украшением компьютерных программ, а Гольд сидел в комнате отдыха под помещением киберотдела, 9 футами ниже, если по прямой, и говорил с Мемфисом по телефону. Кто-то из вышестоящих бездельников опасался, что израильтянин сообщит Масаду, какие компьютеры стоят в ФБР, хотя у израильской разведки хватало собственного железа, и обновлять его никто не собирался. «Итак», — сказал Нил, — «Свегар составил список параметров, и вот что у нас получилось. Расстояние 1847,5 ярдов. Направление западное, скорость южного ветра от 4 до 6 миль в час, влажность воздуха 65%, большой водоем между стрелком и целью». Перечислив остальные факторы, влияющие на выстрел, Нил спросил: Что-нибудь еще? Мистер Гольд, поделитесь своими озарениями, попросил Ник. Есть что добавить. Добавить нечего, отозвался Гольд из комнаты отдыха. Кто-нибудь еще, Чендлер? Ваше мнение? По-моему, все учтено, сказала Чендлер. Итак, продолжил Ник. Теперь нужно сопоставить эти параметры с локациями, где в следующие три недели. Будут появляться высокопоставленные чиновники. Эта информация есть в расписании, составленном секретной службой. Само собой, расписание засекречено, но не для нас. Начнем с министров и людей с президентского аппарата. Любой из них достаточно важен, чтобы стать мишенью заговора. Затем переключимся на ведущих ток-шоу кинорежиссеров, звезд спорта, популярных писателей, всех, чья смерть способна повлечь за собой печальные последствия не только в моральном плане, но и в любом ином. «Составим, мне думается», — сказал вдруг Гольд, «что нужно принять в расчет фактор времени». «Поясните». «Поясняю». «Все началось, когда мы, благодаря миссис Макдауэлл, выяснили, что Джуба находится в Южной Сирии». В результате рейда нам стало известно о подготовке к выстрелу из дальнобойной винтовки на территории США. С тех пор прошло 54 дня. Следовательно, речь идет о событии, запланированном как минимум 54 дня назад, а скорее всего гораздо раньше, ведь Джуба начал подготовку еще в Сирии, причем это событие не подлежит переносу. Поэтому разумнее сосредоточить внимание на датах, давно проставленных в расписании. «Великолепно», — сказал Ник. «Вас понял», — подтвердил Нил и тут же отправил электронное письмо программистам и аналитикам отдела, шестеренкам в механизме любой кибероперации. «Надеюсь, это сузит диапазон поисков», — сказал мистер Гольд. «Непременно», — согласился Нил. «Теперь остается лишь просеять данные. В решете обязательно что-нибудь застрянет». Время шло. Часики тикали, в бескрайнем компьютерном зале кипела работа. Суетились люди, мигали огоньки, жужжали крыльями феечки жестких дисков, покашливал какой-то великан, а принтеры то зевали во весь лоток, то гудели, словно пылесосы. Программа поднимет содержимое общенациональной базы спутниковой разведки и проверит все потенциальные локации по параметрам выстрела — после чего нам передадут результаты, то есть фотографии мест, где будут находиться возможные мишени. Ими займется наш гениальный снайпер. Будем надеяться, что он не повредился умом после того пинка по башке, что прописал ему братец Джуба и не отшиб себе последние мозги, когда свалился с дерева. «Ничего я не отшиб, Нил», — сказал Свегар, обращаясь к Джеффу. Ник усмехнулся. «Больше программа ничего не умеет», — продолжил Нил. После нее в игру вступит человеческий интеллект. Компьютеры воспринимают все буквально, как директор немецкой школы. Никакой гибкости. Но мы взглянем на результаты и, возможно, заметим то, что не произвело на программу никакого впечатления. Из недр машинного зала появилась девушка. «Не представляете, сколько у нас результатов», — сказала она. «Но вот вам первоначальные данные». Она положила на стол тяжелую пачку распечаток. — Ого! — удивился Ник. — Больше сотни. — Территория громадная, — объяснил Нил. Нужно было ее сократить. Чем больше параметров, тем меньше результатов. — По-любому начнем с этой пачки, — решил Ник. — А какой-нибудь умник пусть изобретает новые параметры. Как вижу, здесь девять раз упоминается главный. Пять раз госсекретарь, министр транспорта — «На кой черт им сдался министр транспорта?» «Свегар, кто у нас министр транспорта? Кто он?» «Понятия не имею», — сказал Свегар. «Это не он, а она», — добавила Чендлер. «И крайне маловероятно, что Джуба будет в нее стрелять». «Четыре раза министр финансов», — продолжил Ник. «И так далее, и тому подобное». «По-моему, ясно, что пора идти к президенту тр...» — начал Боб. «Так ни слова больше», — одернул его Ник. У нас есть вероятные цели, но имен я слышать не хочу. У имен всегда есть подтекст, история, предыстория, политические склонности, и всему этому не место в нашей работе. Поэтому джентльмен, которого ты чуть было не назвал по имени, отныне будет известен нам под кодовым псевдонимом секретной службы — Магнат. Для нас он просто позывной — должность, которую в данный момент занимает некий гражданин. Мы защищаем не человека, а должность. Что еще? Ну, раз уж ты завел такой разговор, сказал Боб, пора бы задать вопрос, который вертится у всех на языке. Жду не дождусь, произнес Ник. Всем, кто читает газеты или хотя бы дышит, известно, что в некоторых кругах магнат не пользуется популярностью. Что если в результате поисков мы разворошим какой-нибудь американц и снова стоп? Перебил его Ник. «Не желаю выслушивать эти беспочвенные спекуляции. В нашем уголке леса они под запретом. Мы пытаемся предотвратить уголовное преступление, а не попытку государственного переворота. Вот почему я не стал подключать ни ЦРУ, ни секретную службу. Вот почему я не отправился в Белый дом. Нам нужна ясность, а не оргия перепившихся мартышек». Если, подчеркиваю, если мы выйдем на что-нибудь подобное, обсуждать это следует только со мной и ни с кем иным, включая коллег. А я уже решу, стоит ли давать информацию директору. Но если всплывет хоть малейший намек на заговор влиятельных жителей округа Колумбия, с целью устранения магната, да к тому же с привлечением иностранных специалистов, Все мы прекрасно понимаем, что мартышки перепьются и устроят оргию, от которой не будет толку ни для кого, кроме мартышек. Так что, если нет неопровержимых доказательств, в пятки вместе, носки врозь, по сторонам не смотреть, копать не вширь, а вглубь. Понятно? Все промолчали, а молчание, как известно, знак согласия. В таком случае разбираем пачку, смотрим внимательно и стараемся что-нибудь найти. «Простите, мистер Гольд, вам эти документы показать не могу». Началась настоящая работа. Свегар разглядывал мутные фотографии незнакомых мест, сделанные с большой высоты. На каждом листе окружность с диаметром 3694 ярда, в центре точка, обозначающая положение вероятной цели. В пределах этой окружности стрелок мог быть где угодно. Не задумываясь о том, кто окажется мишенью, Свегар прикидывал углы и расстояния. Удобнее всего было стрелять по министру транспорта. Джуба мог забраться на резервуар нефтехранилища на другом берегу Миссисипи и послать пулю на стадион Буша, где чиновница будет делать первую подачу в матче с участием кардиналс. Но в этом выстреле не было никакого смысла. Места публичных появлений «Магната» были не столь уязвимыми, но вполне подходящими. Однако магнат любит импровизировать и способен сорвать любые планы. Например, проснется утром, решит, что давненько не играл в гольф и отправится в какую-нибудь Флориду. Магнат сам себе хозяин. Он же президент, в конце концов. Пожалуй, для выстрела лучше всего подходил его визит в Балтиморский центральный клуб. Названный обед с влиятельными бизнесменами в страховой конторе G. Джуба мог занять позицию в здании Экселон, по другую сторону Балтиморской гавани. Но ему пришлось бы стрелять через стекло, а к такому он не готовился. Возможно, неподалеку будет его помощник. Он выстрелит под углом и разобьет стекло, после чего Джуба отправит свою пулю в магната. Теоретически, возможно, но слишком много но. Пришло время отвлечься на обед, но никто не стал отвлекаться. Затем пришло время перерыва на кофе, но никто о нем не вспомнил. Все пахали, как проклятые. Наконец Чендлер сказала. Все варианты допустимы, но по той или иной причине маловероятны. — И что вы предлагаете? — спросил Ник. Не исключено, что в одном из ключевых выводов кроется фундаментальная ошибка. — Вы слышали ее, мистер Гольд? — Слышал. «Предположение вполне разумное. Вопрос в том, где искать этот ключевой вывод?» «Мы взяли за основу расписание секретной службы, так?» — продолжила Чендлер. «Так. Это самый ненадежный фактор. Вот смотрите. Свегар измерил расстояние, неоспоримое значение, полученное опытным путем. Далее погода, ветер, угол стрельбы, все прочее — такие же точные значения». Но расписание секретной службы составляют люди, исходя из информации, поступающей извне. Здесь не обойтись без поправки на человеческий фактор. Люди могут осознанно или нет ошибиться, ввести других в заблуждение. Расписание далеко от идеала. Может появиться десяток причин, чтобы изменить его. — Да, все верно. Хотите перезвонить в секретную службу, чтобы все проверить? — Вот что я думаю, — сказала она. «Вдруг это мероприятие не имеет никакого отношения к секретной службе, не требует особого планирования, перемещения активов, дополнительного персонала, предварительной разведки, координации с местными властями? Вдруг это заурядное событие, не заслуживающее внимания секретной службы?» «И как нам это выяснить?» «Гольд совершенно прав. Нужно исходить из того, что события запланировали довольно давно». «Достаточно давно, чтобы плохиши выстроили вокруг него свой заговор. Поэтому предлагаю отсортировать данные по давности. Речь не о расписании появлений на публике, а о повседневном распорядке». «Что ж, терять нам нечего», — сказал Ник и связался со своим человеком из секретной службы, подняв того с постели. Парень был работящим и без долгих разговоров позвонил к себе в контору. Через несколько минут ФБР прислали подробный распорядок дня первых лиц. Эти данные можно было проанализировать и без компьютера. Самую раннюю запись нашли довольно быстро. В строке значилось «Нью-Йорк», а рядом дата — «восьмое число текущего месяца, следующий четверг». «Итак, восьмого числа магнат отправляется в Нью-Йорк», — сказал Ник. «Зачем?» «И почему так давно определились с датой, а секретная служба смотрит на все это сквозь пальцы?» Ответ, разумеется, никто не знал. После этого Ник связался с приятелем из Белого дома. Дело затянулось, потому что парень был в кино. Ему пришлось вернуться домой, сесть за компьютер, поднять записи, сверить даты и уточнить все у коллег. Наконец он перезвонил. Ник послушал, покивал и обвел присутствующих взглядом. — Ладно, вот вам дата. А еще политика, самолюбие, тщеславие, манипуляция средствами массовой информации, а также личная неприязнь. Короче, все прелести округа Колумбия, начиная с 1784 года. В этот день в Вашингтоне состоится конференция, посвященная добрым отношениям между арабами и американцами. Спонсируют ее саудиты, а с приветственной речью выступит сам Ренегат. «Это еще кто?» — спросил Боб. «А ты подумай», — ответил Ник. «А, понял, предшественник, 44-й президент, черно-молодчина», — перебил его Ник. Итак, Магнату известно, что выступление ренегата привлечет всеобщее внимание, и ему это не по душе, поэтому он идет в контратаку. Узнает, что в тот же день состоится официальное открытие новостройки. Она не принадлежит Магнату, его компания не имела к строительству никакого отношения. Но он вводит дружбу с владельцем здания. Новостройка находится в эст Окна выходят на Рузвельт-Драйв. Владелец ярый сторонник магната. Более того, он заклятый враг мэра Нью-Йорка, которого однозначно не будет на церемонии открытия. Магнат тоже терпеть не может мэра, так что подложит свинью и ему, и ренегату. В нью-йоркских политических кругах давно уже не секрет, что магнат метнется туда всего на день и выступит на церемонии. Думаю, скоро об этом объявят широкой публике, чтобы отвлечь внимание от ренегата. Все стали переглядываться. «Здание выходит на эйстривер», — добавил Ник. «Гляньте адрес в интернете». Чендлер справилась за 7 секунд. Нил позвонил одному из опытных компьютерщиков, Тот записал адрес и ушел пробивать его по программе с параметрами выстрела. «Кстати», — сказал Боб, — «здесь дают слово только гениям вроде Чендлера Гольда, или парень из деревни тоже имеет право на собственное мнение». «Говори», — разрешил Ник. «До меня только что дошло, что есть еще один параметр, причем важнейший. Как я раньше о нем не подумал. Он поможет отсеять варианты? Думаю, да». В общем, меня осенило. Мы упустили ключевой фактор. И только по моей вине. Продолжай. Люди думают, что стоит прицелиться, нажать на спусковой крючок и все. Был человек, нет человека. Мгновенно, за миллионную долю секунды. Но это не так. Давай дальше. Чтобы долететь до цели, пуле нужно время. Чем дальше цель, тем больше времени. Для этого даже есть специальный термин. Время полета пули. Если стреляешь на милю с хвостиком, пуля будет лететь в секунд пять. Можно вычислить точнее, но в общем и целом это так. Он подождал, пока до всех дойдет. Не дошло. А это значит, — продолжил он, — что цель должна быть неподвижна. Стрелку нужно знать, что жертва не уйдет за Кока-Колой в промежуток между спуском курка и попаданием. То есть человек должен оставаться на месте. Именно. Произносит речь, сидит в кресле или за столом. Главное, чтобы не шевелился. Так, мы отбросим три четверти вариантов, сказал Нил. В Нью-Йорке он будет стоять за кафедрой, добавила Чендлер. Девушка принесла еще одну распечатку. Думаю, это вам понравится. Совпадение по всем 14 параметрам. Все сгрудились над листом бумаги и увидели на берегу из тривер множество домов, а в 1847 ярдах от них. «За широкой рекой, доками и Рузвельт-драйв, здание, возле которого будет выступать магнат, неподвижный, как картина маслом». «Значит, вот оно», — сказал Ник. «В следующий четверг, восьмого числа, в три часа дня, Джуба собирается выстрелить откуда-то из Куинса и убить магната».